Источник 274. Гуру. Не собирайте себе сокровища на земле. Эти сокровища отъемлемы. Но собирайте себе сокровища на небеси, ибо духовные сокровища и духовные накопления неотъемлемы ни жизнью, ни смертью. Какая великая мудрость и глубочайшие знания заключаются в этих заветах. Именно неотъемлемо с т ь духовных накоплений составляет их ценность и значимость. Сказавший все свое н о ш у с собой, имел их в виду и знал, что то, что он имеет внутри в чаше, он носит с собой всегда, везде и во всех мирах. Накопления чаши составляют истинную вечную нетленную собственность духа, и когда все устремления его направлены на собирание этих истинных сокровищ, путь его светел и прям. Представьте себе богатейшего миллиардера на адрес смерти. И поймите, что если духом он нищ, то нищим войдет он и в мир тонкий, несмотря на все свои миллиарды. с т о и ли их н а к о п л я т ь чтобы в конце концов остаться н и с ч е м В у ч е н и е сказано: владейте всем, но ничего не считайте своим. Это будет владением без чувства собственности, то есть свободного от власти вещей сознания.